Другой чуток, мягок, деликатен, сообщает вам только что-нибудь приятное, но вы чувствуете, что он умалчивает о неприятном, что он копит неприятное в своем сердце, и там оно у него загнивает, и ему так хорошо с вами, что он готов просидеть у вас до тех пор, пока вы не свалитесь от усталости. Третье — откровение, но его откровенность доходит до того, что он не применит довести до вашего сведения, что в тот день, когда вы, отговорившись нездоровьем, не пришли к нему, вас видели входящим в театр, и вы хорошо выглядели. Или что ваше содействие пригодилось ему лишь отчасти, да и то потом, кроме вас, еще три человека обещали ему свое содействие, и поэтому особой признательности он к вам не испытывает». В таких случаях второй притворился бы, что понятия не имеет о том, что вы были в театре, и не сказал бы вам, что не только вы, но и другие пришли бы ему на помощь. Третий друг испытывает потребность повторять или рассказывать другим что-нибудь крайне вам неприятное, гордится тем, что он такой прямолинейный и твердо заявляет «Уж какой я есть!». Иные надоедают вам непрошенным любопытством или уж полнейшим нелюбопытством, и этим вы можете рассказывать о каком-нибудь чрезвычайном происшествии, а они даже не поинтересуются, в чем, собственно, дело. Иные по месяцам не отвечают на ваши письма, если они касаются вас, а не их. Или же предупредят вас, что придут к вам с просьбой, и вы зря просидите дома, потому что они так и не придут, и вы напрасно прождете их две-три недели, только из-за того, что не ответили на их письмо, хотя оно и не требовало ответа, а они решили, что вы на них сердиты. Некоторые, если им весело и хочется провести с вами время, хотя бы у вас было срочное дело, думая только о себе и нисколько о вас, Рассказывать что-нибудь, не давая вам вставить слово. Но если их раздражает погода, или если они в дурном настроении, вы из них слова не вытянете. Все ваши усилия разбиваются об их истомную лень, и они даже не дают себе труда отвечать вам хотя бы односложно, как будто они вас не слышат. У каждого из наших друзей столько недостатков, что для того, чтобы не разлюбить их, Нам приходится утешаться тем, что они талантливы, добры, ласковы, или, призвав на помощь всю свою волю, смотреть на их недостатки сквозь пальцы. К сожалению, над снисходительным упорством, с каким мы стараемся не замечать пороки нашего друга, берет вверх упорство, с каким наш друг предается этим порокам. То ли потому что он сам ослеплен, то ли потому что он считает слепыми других, он не видит своих пороков или воображает, что их не видят другие. Опасность не понравится, проистсекает главным образом из трудности установить, что у вас незаметно, а потому по крайней мере из предосторожности никогда не следует говорить о себе. ибо вы можете быть уверенным, что на этот предмет у вас с любым собеседником будут разные точки зрения. Когда мы входим в настоящую жизнь другого человека, в действительный мир, находящийся внутри мира видимого, мы бываем поражены так, словно проникли в дом, снаружи ничего собой не представляющий, но где полным-полно драгоценностей, отмычек, трупов, И в не меньшей степени бываем поражены, когда вместо образа, какой мы создали, руководствуясь тем, что слышали от многих, из разговора, которые они вели о нас в нашем отсутствии, складывается совершенно иной образ, свидетельствующий о том, что они представляют себе нашу жизнь и нас самих по-другому. Следовательно, когда мы говорим о себе... Мы можем быть уверены, что наши безобидные и осторожные слова, которые были выслушаны внешне почтительно и даже встретили неискреннее одобрение, породят злые или веселые, но во всяком случае неблагоприятные для нас толки. Наименьший риск — это вызвать раздражение несоответствием нашего представления о самих себе нашим словам, несоответствием, в силу которого суждения людей о самих себе обычно так же смешны, как мурлыканье горе-любителей пения, которые испытывают потребность напевать любимый мотив и силятся восполнить нечленораздельное свое урчание в выразительной мимикой и написанным на лице восторгом, который мы не можем разделить.